Да я п о к а что с того. Арка третья. Я получила силу дракона. Я осторожно выглядывала из-за камня. На твердой земле впереди меня собралось около семи монстров. Целая еда и опыт. Это были красные собаки, хотя, пусть они красного цвета, но отношения к а н и м а н и не имеют. Красные собаки проводят время в играх в д р о м е У них довольно т о н к о е чуть, ё, они все т а к и собаки, поэтому если меня заметят, прежде чем я к ним подойду, мне хана. На данный момент запугивание я выключила, как я заметила, незаметность при включенном запугивании действует очень плохо. Но все равно мне становится довольно сложно быть заметной. С другой стороны, поскольку у меня есть звание п р и н о с я щ е е ужас, полностью спрятаться У меня уже никогда не получится. Просто при выключенном запугивании меня ну, немного труднее обнаружить, поскольку красные собаки очень чувствительны. В данный момент я использую телескоп, чтобы за ними следить, пока меня не заметили. Но это случится рано или поздно. Я думаю, начну потихоньку к ним приближаться. В таком случае, думаю, они естественно убегут. Но ведь у красных собак нет способности плавать. Так что думаю в м а г м о н и тоже не сбегут. Будет сложно их ловить, если они разбегутся по разным углам. Это будет лишняя работа мне. Хм. Надо бы поймать их так, чтобы ничего не случилось. М -м -м -м. О! Проверю коспособность, которую недавно получила. Итак, дракон включен. Сила дракона активировать. Да, кстати, боевая магия уже была активирована. Мои физические показатели взлетели, ну просто до небес. Я рванула с места к собакам в тот же момент на полной скорости. Хоть красные собаки меня и не заметили, но было уже слишком поздно. Я махнула своими терпами, и две головы отделились от туловища. Обежала еще двух, которые пытались сбежать, и тоже обезглавила. Оставшиеся три тоже пытались убежать в другом направлении, но... И их тоже я не отпустила, как и хотела. Сила столкнуться с землей была просто прекрасным выбором для собак идеальный вариант. Красные собаки от шока даже остановились, а я просто прикончила их, не дав второго шанса. Миссия выполнена. Фух, да, для меня конечно это простовато, но надо их съесть, пока они свежие. Сила дракона просто великолепна. Я не ожидала подобного от нее, если честно. О в е л и ч е н и е физ показателей даже, ну, нельзя сравнивать силы д р а к о н о и д а Хоть одного этого уже достаточно, но вот у силы дракона есть две возможности. Первое это дыхание силой. Пока сила дракона активирована, я могу выдыхать огонь прямо как настоящий дракон. Они делятся на два типа: обычный выстрел, что-то вроде огненного шара, и в т о р о е это массовое огненное дыхание. Жаль, конечно, что сила огня пока еще не так велика. Ну, зато я могу пользоваться частью драконьей силы. До настоящего дракона мне далеко, но это уже что-то. Но с другой стороны, этого вполне достаточно, потому что моя сила т а к о й а т а к и думаю, равна примерно силе червя. Причина, по которой я не нацелила свою атаку дыханием на собак, именно в том, что боялась, что если в них попаду, то от них и п р а х а не останется. А вот я не могу разбрасываться ценным мясом. Кстати, атака дыханием похоже берет самый сильный элемент пользователя. В любом случае, мое состоит именно из яда и тьмы. Тьма дает чистое разрушение, а вот яд медленно растворяет оппонента. Если так подумать, то хоть я и проигрываю настоящему дракону в мощности, но в злобности я явно выигрываю. Второй это драконья чешуя. способность, которая останавливает магию, опять же, слабее, чем у настоящего дракона, но все равно, думаю, маги ю Таян должна ослаблять, ну хотя бы как-то, поскольку в округе монстров нет, которые могли бы использовать магию, то протестить просто ненаком. Поэтому, ну, физ показатели выросли, говорила уже об этом, оружие улучшилось, защита укрепилась, великолепная способность, но как всегда изъян есть. Потребляет она, конечно, не милосердно. Так как сила драконоида очень сильно жрет ману и стамину, так еще и в большом размере. Ну, м а н а т о ладно, но вот стамина это очень плохо. Пусть я использовала ее сейчас для охоты за мелочью, но вот стоимость использования слишком велика. Лишь для битв. Явно п р о т и в о б о о в а я способность. хотя в последнее время, думаю, стамину я очень сильно трачу. пока что ее не хватает для обычной деятельности, но вот для прокачки способностей уже такое себе. пространственное маневрирование, сила дракона и боевая магия. было бы хорошо, если бы способности типа автоматического восстановления стамины были, но к сожалению их нет. приходится искать мясо и поедать его. м а н а же с другой стороны довольно в большом количестве. Я держу всегда включенной боевую магию по кобеку, а вот контролирующая магию номер один и контролирующая магию номер два постоянно тренируются с магией. Но вот только с тем условием, чтобы употребление магии было не слишком превышено, именно с в о е восстановлением. Неважно, сколько маны я трачу. Когда я просыпаюсь после сна, она все равно такая, оп, смотри, ко маны восстановилась. Поэтому Магию, конечно, можно использовать, но вот, к примеру, не ту, которая высоко ее потребляет. К примеру, магия безны. д При ее использовании можно вызвать что-то типа землетрясения. Думаю, это плохо. Вдруг все вокруг обрушится. Да и кроме того, сейчас я сконцентрирована на поднятии уровня. Конечно, само собой прокачка магии. И з тех, что у меня есть, это пространственная магия. Первый приоритет. Эх, пока что она лишь второго уровня. Ну, как и ожидалось, потребуется довольно много усилий, практики и времени, так что прокачка довольно медленнее, чем у других магических способностей. Магия, которую я получила на втором уровне, называется фиксирование координат. Все, что делает эта магия, это фиксирует положение магии первого уровня, указывая координаты. Думаю, что это тоже один из шагов, которые нужны для более сильной магии. Эти указания координаты б е с п о л е з н о но вот фиксирование координат, думаю, уже можно использовать. Могу стрелять магией по отдельной точке. В этом случае точность составляет сто процентов. Но учитывая, что у меня сейчас способность точность уже, кстати, максимального уровня, не думаю, что она нужна будет мне. Но все равно лучше, чем ничего. Хочу, чтобы она побыстрее прокачалась, и выучить уже телепорт, поскольку маны у меня завались. Контролирующая магия номер один и контролирующая магия номер два.